нашел старик у себя во дворе горошек Сыпь, говорит старуха горошину в печь, высуши истолки, киселя навари, разлей в блюдо. Пойду я к царю, понесу ему в поклон блюдо киселю. Не пожалует ли нам царь чего-нибудь ради нашей бедности? Снес старик царю блюдо киселю и пожал царь четверик золота. Взвалил он мешок золотом на плечи и идет домой». Чуть тащится Еле ноги волочет Вдруг навстречу ему парень верхом едет Здорово, дедушка, откуда Бог несет Ходил к царю, носил в поклон блюдо киселю А чем тебя царь пожаловал? Четверик золота дал Эх, как, как устал-то ты, дедушка, мешок-то тащить Променяет твое золото на моего коня. Сядешь на него, не увидишь, как до дому доедешь, А я помоложе тебя как-нибудь смешком управлять. Подумал, подумал старик И променял четверик золота на коня. Деди старик трюк-трюк, трясет его верхом, всю поясницу растрясло, всю душу вымотало, а тут еще на грех конь взял да споткнулся под ним. Полетел старик кверх ногами, шлепнулся кулем на землю и лежит. По дороге гнал пастух корову, подошел к старику и спрашивает, «Да что ж ты, дедушка, посреди дороги-то развалился?» Лег бы отдохнуть-то в сторонке. -то. А старик ему, ходил я родимый к царю, носил в поклон блюдо киселю, пожаловал мне царь четверик золота. Я золото на коня променял. Да либо конь не по мне, либо я не по коню. Вот теперь и лежу. Поднял старика пастух и говорит, ну куда уж тебе, дедушка, такой борзый конь-то? променяй Только его мне на мою корову. Подумал, подумал старик и променял своего коня на корову. Идет дальше. Вдруг навстречу ему мужик овцу гонит. Здорово, дедушка, откуда Бог несет, рассказал ему старик. Променяй корову на мою овцу. Ишь овца-то какая жирная, да курчавая, а в твоей корове, ну чё что, ни шерсти, ни мясо. Подумал, старик, подумал. Эх, и променял корову на. А навстречу ему баба, гуся под мышкой несет. Здравствуй, дедушка, откуда вредешь? Ходил к царю, носил блюдо к селю. Меня царь мешком золото пожаловал, да только я золото на коня променял. А коня на корову. А где ж тебе то Да вот на эту овечку ты выменял. Поменяй овечку на моего гуся. Поду, царик, поду. И променял овцу на гуся. старик гуся глядь бежит по дороге девчонка и курицу несет а откуда идешь дедушка рассказал ей старик все как было а девочка говорит променяй дедушка твоего гуська на мою курочку ее кормить легче будет подумал подумал старик и променял гуська на курочку Везет курочку под мышкой, а она вырывается крыльями, хлопает, ввелась, билась, билась, билась и вырвалась Давай ее старик ловить, Лапти у него старые, оборки рваные, оборки развязались, лапти с ног валятся, в ногах путаются, никак старик курицы не поймает. Шел в то время дорогой мужик, нес за спиной новые лапти. Здоровый дедушка, бог в помощь курицу ловить. Откуда это ты? Старик ему рассказал. Эх, дедушка, где тебе курицу поймать-то? Поменяй ее лучше мне на новые лапти, а то в твоих-то тебе и до дому не дойти. Старик подумал, подумал и променял. Поймал мужик курицу и пошел своей дорогой. А старик сел на травку, Переобуваться, хватит, а лапти то на ногу не лезут, вовсе малы. Что тут делать? А. Идет мимо Афеня Коробейников. За плечами тащит короб, С нитками, голубками, сердцами, платками, Всякими бабьями безделками. Старичку почтение издалекали дедушка. Ходил родимый к царю, Носил в поклон брюда киселю, Пожаловал мне царь за мою бедность мешок золота. О, -о, -о, -о где же у тебя-то? Рассказал тот старик про свою мену, а корабейник ему и говорит. Ну ка покажи лапти, может быть мне в пору придутся по вашим местам и на сапоги ни не наторгуешь. Примерил в самый раз. Про меня и говорит мне твои лапти, я за них тебе иголку дал. Думал старик, подумал. Я отдал лапки за его. Идет, старик, идет, недалеко старику до своего села было. Только споткнулся он и упал. Хватит, Айголхетов, в кафтане, куда он ее заткнул-то? Нет, вывалился. Давай он по земле лазит, в траве лазит, руками шарит. Господи, уморился, измаялся, весь изгадился. И тут ехал мимо барин богатый на тройке, приказал кучеру остановиться и спрашивает, чего ты, держка, по траве ты на корчиках лазишь? Иголку еще, батюшка, потерял!" «Ну вот, где у тебя голку-то в высокой траве найти? Да ты откуда?» Рассказал старике барину все, что с ним было. «Давай, барин, над стариком смеяться. Вот ты к говорит, — тебе бы цыганом быть. Только как -то ты теперь домой-то покажешься? Ведь съесть тебя поедом твоя старуха за твою меду. Все кочерги ухватываем тебя, обломает то Не, барин, не, моя старуха не такая. Ты погляди, как она еще мне обрадуется. Да нет, старик, об заклад побьюсь, что достанется тебе. Спорили, спорили. Это, говорит, достанется. Это, говорит, нет, барин, ты погоди. Нет, старуха моя, это старуха. О, спорили и поставим, барин, в заклад тысячу рублей. Что попьет? старуха старика замену